«Наверно, хозяйка хрипуна». Постояв минутку, баба скрылась за углом. «Ей понравилось, как мы пилим», — сказал старшина. «Я видел на ее лице удовольствие». «Ладно, хорош. Пошли воду пить. На месте сориентируемся. Главное — взять пахана врасплох». Однако ориентироваться им пришлось, не сходя с места. Из-за сарая снова вышла баба, на лице которой было написано «удовольствие», а с нею другая. У другой на лице удовольствия не было. Увидев пеление березы, она вдруг закричала. — А? Кто? Не дам! Тут она подлетела к старшине Тараканову и схватила его за усы. «Не дам! Не твое!» — как сумасшедшая орала она. «Не имеешь права! Ты ее сажал! Ты ее валил! Не твое! Не дам березу пилить!» На этот крик из-за сарая повалили мужики и бабы. «Позволь, хозяйка!» — орал старшина. «Нам хозяин велел пилить! Хрипун пошел топор точить!» «Не дам! Не твое! Не тронь усатая морда!» «Где хрипун?» «Где хрипун?» орал старшина, отбиваясь от наскоков. «Ну, я хрипун!» — сказал низкорослый с одним глазом дядя, выходя из толпы. «В чем дело?» «Ты хрипун!» — растерялся старшина. «А где другой хрипун?» «Это какой другой? Лешка, что ли?» «Ну, я, Лешка, хрипун!» — сказал новый хрипун, вылезая из заполоманной телеги. «Да шо вы! Все что здесь хрипуны!» А где хрипун, что хлеб на тележке вез Дед да дядь митяй третий дом по красному посаду! Тут вся толпа, дергаая старшину и капитана за локти, повалила вдоль красного посада. Какие-то шавчонки гавкали и вертелись под ногами, голдели хрипуны и баба орала про березу. Не имеешь права мою березу пилить не сажал! Добежав до третьего дома, хозяйка березы взлетела на крыльцо и принялась калашматей в дверь. «Выходи, Митяй!» — колотилась она. «Выходи! Поговорим про березу!» Дверь распахнулась, и на крыльцо вылетела толстая тетка в галошах на босу ногу. Она скрестила руки на груди и закричала с места в карьер. «А ты мне всю усадьбу истоптала!» И в этот момент, когда все внимание толпы переключилось на крыльцо, капитан дернул старшину за рукав, они нырнули в щель между баней и забором и тут же увидели за баней две фигуры, которые, крадучись, бежали к скотному двору. — Стой! — крикнул капитан.